Глава 19 «Вы задержаны. Сопротивление будет расценено как нападение на сотрудников Организации общественной безопасности». Лицо девушки, которое Торн без проблем разглядел сквозь прозрачное забрало шлема, было спокойным, сосредоточенным и холодным. Словно она не морфо ловила, а отчитывала очередного просителя где-нибудь в офисе, указывая на глупые ошибки в кипе принесенных им документов. И Торн понимал, чем продиктовано это спокойствие – снаряжение, оружие, группа поддержки в лице далеко не самых обычных бойцов ООБ. И что весьма вероятно, навыки, которым сам парень мог противопоставить разве что свои сверхсилы, если только она как морф не обладает чем-то сравнимым. Тор накинул взглядом окружающее пространство, подмечая малейшие детали. Расположение различных препятствий, позиции безопасников, подозрительные и могущие казаться спящими аномальными точками места. Ему нужен был оптимальный маршрут для отступления. Маршрут без тупиков и без перспективы получить новые, не предусмотренные проектом дыры в спине и копчики. Одна такая и без того продолжала зудеть, напоминая о том, что регенерация обновленного тела не панацея, и после такого критического попадания кости из раны надо выковыривать вручную. Желательно уже сейчас, но обстоятельства были несколько против к Торна. Хотя кого я обманываю. «Сам ведь искал на жопу приключения, оправдывая это по-всякому. И вот они, приключения. Сами меня нашли». Торн облизал пересохшие губы, понимая, что у него в запасе не было и пары секунд. Он нутром чуял, что принять решение нужно было до того, как девушка повторит приказ, и солдаты окончательно уверятся в том, что будет конфликт. Пока что они тоже неплохо держались, но у них не было абсолютной уверенности в том, что нелегального морфа придется захватывать силой или вообще устранять. А значит, Торн подобрался лишь за мгновение до того, как вместе с зажатым в руке посохом бросится в сторону, утягивая за собой не ожидавшую именно такого поворота событий девушку. Бойцы ООБ начали доворачивать стволы винтовок, будто в замедленной съемке, но не стреляли даже те, кто имел такую возможность. Торн тащил за собой невесомого морфа безопасника, которому те явно не хотели навредить. И преодолел он так с десяток метров, прежде чем коротким и резким движением отбросить девушку подальше, нырнув за вереницу подогнанных друг к другу вплотную легковушек. Мысленно поблагодарив того, кто когда-то не справился с управлением и собрал тут поезд, Торн, перебирая всеми четырьмя конечностями, за один присест преодолел два десятка метров, выйдя к приметной лавочке. В спину ему доносились приказы остановиться и забористая ругань. Морф ярилась так, словно ей на голову вылили ушат помоев. Они просто протащили немного и выбросили прочь. Но Торну делать больше было нечего, кроме как вслушиваться в заковыристые словесные обороты, могущие дать фору косолапым политикам далекого прошлого. Он, не останавливаясь на ходу, перемахнул через скамейку, схватил свой рюкзак и, поведя носом, бросился в одном направлении с успевшими уйти рейдерами. Посторонних запахов в их направлении не тянулось, а весьма характерный аромат новенькой брони этого отряда ОБ он, можно сказать, запомнил. Двигался он, конечно, не за самими людьми Пайза, так подставлять тех, кому, вероятно, пока не сели на хвост, он не собирался. Уже одно только то, что рейдеры успели проскочить, было по-своему чудом. Группа безопасников с Морфом во главе пришла со стороны дворов, и на их пути оказался Торн, потрошащий ноктюрно высокого класса опасности. «Сволочи, могли бы задержаться на пять минут, и я бы успел разжиться еще несколькими ядрами, а то и вообще всеми. Тварь-то тупая оказалась, сама себе мешала». К слову, с чего они стреляли-то? Шума двигателей слышно не было, а без них нечто автоматическое и с таким калибром на себе люди таскать не могли. И то ли безопасники просто не бросились вслед за ним, седлая коней, то ли разорвавшее сплетение на клочке орудия как-то транспортировали без механического движителя. Поморщившись, Турн закинул в глотку третье ядро и вслед за ним отправил закуску из туши «Спектра». Не было у него уверенности в том, что в последующие минуты он не лишится своего рюкзака, а ядро в руках – сомнительное удовольствие. Ведь руки – это когти, а ими в случае чего можно будет отмахнуться от посоха с лезвием на конце, который не был похож ни на копье, ни на глефу. Слишком массивное лезвие, предназначенное для вскрытия особо защищенных целей. Торн несся по пустынной улице, покрытой дышащими холодным воздухом трещинами в земле и асфальте по периметру поросшими мерзостно-пурпурного цвета лишайником. Местами эта сомнительная растительность, пробившаяся на поверхность, тянулась еще выше, формируя некое подобие кустарника, в отдельных частях которого парень с ужасом опознал фигуры – ноктюрнов, людей, животных. А уже после, когда он по инерции сделал еще несколько шагов, сиреной взвыла его интуиция, заставив сместиться в сторону от странной улочки – Лишай там, где он должен был пробегать, вздыбился точно потревоженная гладь озера, но быстро застыл все таким же кричащий ярким ковром. Добыча ускользнула. «Куда ты бежишь, идиот? Умрешь там!» Донесся ему в спину звонкий крик за секунду до того, как парень резко изменил направление движения. Вдоль стены дома и вереницы подъездов тянулась подушка из асфальта, выглядевшая достаточно безопасно. Правда, само здание тут выглядело не очень. Словно расплавленное с идущими волнами, стенами и покосившимися оконными проемами, оно внушало определенные опасение. Но Торн выбирал между встречей с Морфом и небольшим риском, решив довериться своей интуиции. Каждый его шаг – это несколько преодоленных метров, каждый вдох – энергия для стремительного бега. Каждое движение зрачков – попытки заметить потенциальную опасность до того, как она станет реальной угрозой. Пока это работало, и аномалии, коих тут было как блох на бездомной псине, не оставляли на броне Торна следов. Впереди показалась плотная, колеблющаяся стена полупрозрачного воздуха, обходить которую вдоль границы было бы слишком опасно. Преследовательница оказалась умнее и явно лучше ориентировалась на местности, проложив свой маршрут таким образом, чтобы отрезать Торн от наиболее безопасного пути. «Стоять дальше небезопасно! Мы легко там выживем, а она нет!» Прорычал зверь, склоняя чашу весов в голове парня. Она даже не сунется за нами, в отличие от нас, у нее есть голова на плечах и место, куда можно беспрепятственно вернуться. Не стал молчать человек, вынуждая Торна принять решение, правильность или неправильность которого определится лишь немногим позже. Спрессованный воздух оглушительно хлопнул за спиной Торна, когда тот всей своей массой протаранил эту стену на полном ходу, нырнув в аномалию в аномалии. Сразу же по ушам ударил дикий вой и шум, а тело инстинктивно распласталось на земле, пропуская мимо кусок рекламного щита. Шквальный ветер, закручивающий по кругу все, что не было приколочено, буйствовал тут уже давно. Так что в кругу диаметром в полкилометра уцелели лишь основательные постройки. Несколько трехэтажных домов общежитий, покосившиеся на удержавшиеся на месте заборы, удачно во что-то упершиеся машины до стены гаражей. Все остальное или было свалено в уродливой куче мусора, или находилось в воздухе, активно пытаясь прикончить всякое живое существо, рискнувшее сунуться в эпицентр шторма. Торн не медлил умом понимая, что чем дольше он тут находится, тем больше шансов один раз не уклониться и словить черепушкой что-то тяжелое и разогнанное до невразумительно высоких скоростей. Сориентировавшись, он развернулся и побежал в противоход потоку штормового ветра, предположив, что ему всего-то и надо будет, что по дуге пройти до противоположного края аномалии, а уклоняться от летящих тебе в лоб обломков куда проще, чем отметящих в бок. Для надежности нужно будет выйти чуть с краю или выйти обратно. Она ведь может попытаться обогнуть аномалию и встретить меня с той стороны, верно же? Торн улучил момент и обернулся, вперив взгляд в точку перехода. Вот только вместо плотной непрозрачной стены воздуха он увидел там девушку, фигурка которой казалась на общем фоне совсем небольшой и непропорционально крошечной, если сравнивать с ее же посохом, которым она ловко отбила пару мелких камней. «Ты же знаешь, чем все это закончится, рейдер! Сдавайся, и оба обеспечит тебе хорошие условия!» Торн не стал слушать, отмахнувшись от какого-то пенька и сходу развив солидную скорость в ранее выбранном направлении. Когти он пока не выпускал, потому как голыми руками отмахиваться ото всякой летящей в лицо мелочи было изподручнее. Десяток метров за десятком он преодолевал рывками, высматривая в царящем вокруг хаосе более-менее безопасные коридоры. Но и преследовательница не отставала, демонстрируя навыки, заставляющие Торна возмущенно сопеть. Она то пробегала прямо по стенам домов, то не без помощи посоха, играючи перемахивала через гигантские обломки, совершенно не страшась оказаться в воздухе без точки опоры прямо напротив чего-то тяжелого. Это выдавало в ней профессионала, И никакой тонкий голосок не мог более уверить парня в обратном. Ее явно готовили с самого детства, да и снаряжение ее было отнюдь не самым простым. Морф на службе ООБ во всем своем великолепии. И прицепилась к репей. Продираться через вихрь в какой-то момент стало проблематично настолько, что Торн застрял на одном месте на добрые полминуты. И этого времени преследовательницы хватило, чтобы рывком сблизиться и едва не впечатать древко посоха парню в лодыжку. Он едва успел подпрыгнуть, словив приступ ностальгии прямиком из детства, когда он с пацанами играл во что-то подобное. Правда, там удар не сулил ничего серьезнее царапины или синяка. В то время как посох мог и кость сломать, и электрическим разрядом вдарить так, что тапочки слетят. Материализуются из ничего и слетят. Торн серии коротких рывков обогнул Морфа, вынуждая ее вставать к нему боком. Кружащие вокруг обломки от их стычки никуда не исчезли. И теперь девушке приходилось молотить посохом, Словно жонглёру кинжалом, не только сбивая всякие летающие неприятности, но и реагируя на ложные выпады, устраиваемые Торном. В общем-то, он мог так продолжать до бесконечности и дождаться, пока девушку и правда заденет. Но хотел ли он такой судьбы для человека, который просто выполнял свою работу и не хотел его самого не убить, и не травмировать? Нет, конечно же нет. Торн слишком высоко ценил то единственное, что в нём осталось от человека – свои принципы. «Мы оба понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет». Торрент старался говорить тихо и спокойно, глядя прямо в глаза девушки. Совсем еще молодая, но взгляд закаленный. В нем холод, решимость. Не ненависть и не ярость, а долг. «К чему все это?» «Задерживать нарушителей наша работа. Такие, как ты, подвергают опасности сотни и тысячи человек». В на равнодушном голосе проскользнули нотки возмущения. «И кому станет легче, если ты тут и останешься?» Торн наклонил голову, после чего сделал шаг в сторону и голой рукой смахнул разлетевшийся ворохом осколков обломок чего-то. Но выглядело это эффектно, хоть предплечье теперь неприятно саднило. «Я крепкий, я продержусь дольше и уйду на своих двоих. Твои напарники тут и минуты не протянут, а без тебя им меня не догнать». Парню казалось, что еще немного и она сдастся что они вот-вот разойдутся без потери сложностей, но события приняли совсем иной оборот. В какой-то момент девушка взмахнула посохом, отбивая очередной обломок, и не отбила его, а перенаправила прямо в Торна. Тот закрылся левой рукой и тут же отступил, пропуская прямо перед своим лицом кончик древка с той стороны, на которой не было лезвия. А ведь лезвие ей сейчас только мешает, хотела бы убить или ранить, и мне было бы куда сложнее. Выпустив когти, парень еще дважды отбил посох, прежде чем морф резко пошла на сближение. Оставив правую руку со своим оружием позади себя, она извернулась и умудрилась таки впечатать открытую ладонь прямо в грудь парня, параллельно активировав некое устройство в перчатке. Хотя почему некое? Разряд электричества Торн ощутил сразу же, так что даже гадать не пришлось, что же за приблуду на нем применили. Всего лишь аналог тазера, не сумевший пробить его броню, или зацепиться за нее даже в упор. А вот тряпки с тела пришлось сорвать, так как в нее-то дротики как раз воткнулись более чем успешно. Торн прищурился, глядя на замершую противницу. Та рассматривала его торс, уже понимая, что это не просто броня. «Ты...» Он сорвался в ответный рывок, воспользовавшись кратковременным замешательством девушки. Удар второй посох падает на землю, и Торн тут же прижимает его ногой, не оставляя Морфу ни малейшей возможности вновь им завладеть. Преследовательница делает шаг назад, выхватывая из кобуры пистолет, но одного удара хватает, чтобы выбить тот из ее рук и избежать попытки перехватить инициативу, вцепившись в запястье. Торн просто и беспрекрас дернул руку на себя и путем нехитрых манипуляций захватил обе конечности преследовательницы, заведя их ей за спину и уткнув девушку лицом в землю. Не потому, что было очень надо – просто в таком распластанном состоянии вероятность словить шлемом камень, кирпич, ветку или кусок билборда была несколько ниже, чем если стоять в полный рост. Раз так в 100 ниже. Ц. <сёк> Девушке явно было больно, но наученный суровым детством Торн примерно представлял себе, как надо держать человека, чтобы ничего ему не сломать, но при этом ограничить в движениях. 0.3 сигма. Да хоть 101-1, от балды ляпнул парень. «Я не хочу тебя убивать, но ты отчаянно пытаешься не оставить мне иных вариантов. Оно тебе надо, скажи честно». «Просто сдайся властям. Мы выведем тебя из зоны, а там тебе помогут». «Мне не нужна помощь», — отрезал Торн, поняв, на что она намекает. Меньше всего на свете он хотел стать подопытной свинкой. «Не дергайся». Особенно сложно оказалось извернуться так, чтобы и рюкзак скинуть со спины, и девушке не дать шанса вырваться. Но парень справился и... Начав одной рукой шелудить среди целой россыпи элементов экипировки ООБ. «Откуда у тебя все это?» На «Намародерил, откуда же еще?» Невесело бросил Торн, перед мысленным взором которого пролетела целая вереница не самых приятных воспоминаний. «У тебя связь со своими есть?» «Она неуверенно кивнула. Карты местности сориентироваться сможешь?» «Отлично». Тем, что искал Торн, стала тонкая, но прочная веревка, которую он споро связал руки пленницы. А после, и ноги оставив ей, впрочем, возможность спокойно шагать. Просто на всякий случай. Узел на руках он еще и продублировал, в процессе удостоившись ехидного комментария. «Такой веревкой можно бронемашину буксировать». «Кто ж тебя знает». Торн отмахнулся рукой отшедшего особенно низкого обломка, «не ни первого за последние три минуты». «Твоя задача не дергаться, потому что иначе мне будет проще тебя здесь бросить». С этими словами он взвалил девушку себе на плечо так, чтобы ее не особо-то и требовалось придерживать левой рукой. В правой он взял посох, после чего рванул сквозь вихрь, сбивая все летящее ему в лицо, избегая самых крупных препятствий и умело пользуясь рельефом местности. Меньше двух минут ему потребовалось, чтобы вместе со своей драгоценной ношей выйти на другой стороне аномальной зоны с вихрем, оказавшись перед известным торговым центром, соседствующим с раздолбанным еще со времен старой цивилизации складом. Чисто. Обронил Торн, хорошенько осмотревшись на предмет присутствия поблизости Ноктюрнов или чего похуже. Пленницу он сгрузил рядом с опрокинутым легковым автомобилем, который словно Трицератопс в лучшие годы протаранил, до того помятым тот выглядел. «Сможешь быстро навести своих на это место?» Девушка долго сверлила рейдера подозрительным и хмурым взглядом, прежде чем кивнуть. «Смогу. Но ты же понимаешь, что тебя найдут». «Спасибо за напоминание». Присев на корточки перед девушкой, Торн окинул взглядом ее затянутую в броню фигурку. Подтянутую и спортивную, между прочим. Жаль только, что интересовала его девушка в несколько ином смысле. Он оскал нечто похожее на стандартный блок с электронной начинкой брони и обнаружил таковой всего спустя десяток секунд. «Что ты делаешь? Мне не очень хочется, чтобы меня нашли, знаешь ли». Парень отковырял панель, за которой скрывались быстросъемы. Судя по виду парамет-картриджей, блок с мозгами, а также два накопителя, на который и шла запись со внешних сенсоров снаряжения. Функционал у брони это не повредит, а мне будет спокойнее. Да и до выхода тут рукой подать. Два перехода через круг это по-твоему близко? Не возмущенно, а скорее заинтересованно, обреченно поинтересовалась Морф. «Для тебя?» «Да». Торн легонько постучал по шлему пленницы костяшками пальцев. «Связалась со своими?» «Нет». «Да ладно». Я же видел, как ты отключила внешние динамики шлема. Усмехнулся парень, ослабляя узлы, связывающие ее руки. Бегать ты и так сможешь, так что от Ноктюрнов, если что, просто сбежишь. Но я бы рекомендовал тихонько развязаться и идти по своим делам. Отчеты, рапорты и все такое. И не преследуй меня. Во второй раз я таким добрым не буду. А что, у тебя вдруг испортился характер? С вызовом ответила все еще связанная и, по сути, беззащитная пленница, понявшая, что ей повезло наткнуться на необычного и сильного, но вместе с тем и добродушного рейдера-пленителя. Да, с утра шоколадку не выдали, держусь из последних сил. Эй, без него броня всего сутки проработает. Торн взвесил в руке черный ящик, после чего выпустил когти, раскалил их до красна и аккуратно наделал в коробочке дырок. Потом подумал и поступил аналогично с остальной изъятой требухой. Можно было и с собой взять, но не факт, что внутри нет маячков, которые заработают на выходе из Нокт-области. Лучше бы тебе второй раз мне не попадаться, мародер. Я и не планировал. Парень встал в полный рост, еще раз обозрев окрестности. Тишина и спокойствие, что даже удивительно. Счастливо оставаться. И не скучай тут, окей? Когда фигура Торна скрылась из виду, девушка попыталась избавиться от пут. Но те поддавались неохотно. Пришлось изворачиваться и задействовать вибролезвие посоха. Но даже так на «все про все» ушло порядка десяти минут. В ООБ делали крепкие веревки, которыми можно было и ногтюрно спеленать. При желании. И в процессе снова вышел на связь координатор. «Птичка, что там? Морф с тобой? Как слышишь?» «Слышу отлично». Голос девушки звучал недовольно настолько, что на той стороне все сразу все поняли. «Морф ушел, я связанно, пытаюсь освободиться». Вокруг тихо. «Ничего, найдется твой морф, справедливость восторжествует». Весело отозвался координатор. «Он мне все накопители и черный ящик в решето превратил перед тем, как уйти». «Значит, парням на границе придется особенно постараться, таких нахалов упускать нельзя». Девушка фыркнула, предварительно отключив динамик. Она-то понимала, что координатор с озвученным позывным «Капеллан» скорее просто пытается ее приободрить и сместить фокус внимания с того, что могло быть на будущее ближайшее и не очень. Все как по учебнику ООБ которые так или иначе, но зубрят даже патрульные. Особенно они, потому как никто больше так плотно не работает с гражданскими, как эти рядовые, казалось бы, сотрудники организации. Мы запеленговали тебя, птичка, минута-две и будем на месте. Только тогда девушка с наслаждением смогла развести руки в стороны, сбросив веревки и схватив любимый посох. И поначалу ей очень хотелось ринуться вслед за необычным, словно начавшим мутировать морфом-нелегалом, но она все же отдернула себя. Тот мог уйти куда угодно, а его напарники могут оказаться не столь добренькими. А в том, что морф такой силы работает совместно с кем-то серьезным, она была уверена на сто процентов. Тех морфов по статистике несколько десятков по всей Новой Москве, так что птичка сейчас ничуть не утрировала. «Зараза, я все равно тебя найду, слышишь?» Погрозив кулаком молчаливым силуэтом брошенных и покореженных аномалиями зданий, девушка мазнула взглядом по полупрозрачной стене ока шторма, после чего засекла своих. Весьма приметные бойцы двигались прямо по серете улицы, не боясь ничего и никого. И торопясь. Капеллан, очевидно, вставил им такой пистон за потерю перспективного новенького Морфа, вышедшего на первую серьезную миссию в поле без напарника-наставника, что они наверняка были готовы голыми руками рейдеров рвать, лишь бы побыстрее сюда добраться. как мы на месте видим птичку, вокруг ни души». «Да, кажется, и правда цела». Девушка никак услышанное не прокомментировала. Она так и стояла, опустив посох и глядя в пустоту. В ее голове звучал ехидный голос нового знакомого, а перед глазами стояла плоть, в которую словно бы вросла массивная жуткого вида броня. А когти, выдвигающиеся прямо из пальцев и раскаляющиеся настолько, что пронзенные накопители еще с полминуты дымились. «Клянусь, я узнаю, кто ты и где тебя искать. Это будет мой себе экзамен, Морф». А Торн тем временем уверенно петлял среди домов, не решившись напрямую следовать за рейдерами. Он прошел через круг в совсем другом месте, и уже в следующем его сегменте двинулся к маршруту, по которому должны были следовать Пайс и сотоварищи. Если они никуда не свернули и не решили пойти другим путем, то Торну останется лишь немного подождать, чтобы воссоединиться с союзниками, а в перспективе – новыми товарищами и проводниками в мир теневой, чтобы ее жизни. Если каждый выход в рейд будет каким-то таким, то я свихнусь еще до конца года. Но с другой стороны, так не заскучаешь. Это тебе не баранку крутить и у терминалов в очередях стоять». Торн перемахнул через ржавые ворота, выросшие на его пути, в несколько рывков преодолев внутренний двор некоего магазинчика. Дальше оставалось лишь перепрыгнуть забор, чтобы оказаться на следующей улице, срезав тем самым с километр примерно. По непонятным причинам рейдеры отметили зону как опасную, но вблизи от нее парень не почувствовал вообще ничего угрожающего. Интересно, есть ли какая-то логика у образования опасных зон непосредственно внутри Ноктобластей? И Торн на мгновение запрокинул голову и оглянулся, всматриваясь в небо. Где все малые сердца? После своего пробуждения уже в качестве супермутанта, он не мог припомнить ни одного, если, конечно, не считать большие, к которым никто и не приближался особо. Напрашивался вопрос, куда они девались. В то время, когда они вместе с Алисой пробивались к опорнику ОБ этих малых сердец было как простите дерьма за баней. Одно даже образовалось прямо над головами конвоя, вопреки всеобщим заблуждениям, гласящим, что этап их формирования – это первые 30-40 минут, максимум час. А теперь малых сердец Ноктуона не было. Зато аномальные области, представляющие из себя как раз результат воздействия этих самых сердец, Присутствовали в изобилии. Все страньше и страньше, как говорила одна не в меру странная девочка. Торн выбрался на очередную улицу, по пути покромсав небольшую группу ноктюрнов. Согласно данным в планшете, до границы круга осталось всего метров двадцать. И вот тут уже требовалось шагнуть куда надо, чтобы не улететь в неведомые дали. 30 метров от закусочной забор из желтого кирпича. И что бы я без этих заметок делал? Маршрут, полученный от Пайза, включал в себя и такие вот заметки к точкам перехода, самым по сути своей нестабильным и иным образом необнаружимым элементом на пути всякого человека, сунувшегося в Нокт-область. Не будь их, и парень бы решил, что отмеченная точка обозначает вход в магазин, потому как кто в здравом уме решит у границы круга перелазить через забор. Тем, кто своял для Пайза эти карты, очевидно. Хмыкнул Торн, подпрыгнув, зацепившись за верхний край забора и подтянувшись на руках. «Визуально и правда не понять, что что-то не так, а вот чуйка...» Торн застыл на целых полминуты, прислушиваясь к себе, потом спрыгнул с забора назад, подойдя к пресловутому магазинчику, сделав шаг в направлении двери второй... в «Вашу ж бабушку!» Стоя на заборе, ему показалось, будто бы он подсознательно понимал, куда приведет его следующий шаг. Шаг через границу круга. Шаг, сделать который легко, но вот для того, чтобы предсказать точку выхода, требовалось оборудование труд специалистов и много-много риска, но знаете что, ему не показалось. Сейчас, стоя перед границей круга в дверях магазинчика, он ощущал нечто, что можно было бы описать как чувство направления и расстояния. Эта часть границы круга телепортировала всякого прошедшего через нее далеко на юг, чуть ли не к самому выходу из Нокт-области или в аномалию какую, что невозможно. Торн сделал несколько шагов в сторону Ощущая безумное вращение компаса, пытающегося определить, куда унесет его владельца. Случись тому, решить шагнуть вперед именно тут. И чем дольше парень сновал вдоль границы круга, тем четче понимал механизмы его работы, описанные учеными без особых подробностей. Или эти подробности просто не разглашаются, что весьма вероятно. Подвел Торн, краткий итог, вернувшись к несчастному забору. Вновь забравшись на него, он сделал шаг, и мир на мгновение померк чтобы почти сразу взорваться привычными мозгу деталями. Точка выхода располагалась в нескольких метрах впереди от точки входа, что для внутренних границ Нокт-областей было скорее редкостью, чем нормой. Осмотревшись на предмет следов рейдеров, он не нашел их и двинулся дальше. — Что ж, стоит признать, что пока все указывает на мою крайнюю приспособленность к нахождению в Нокт-области. Хоть жить здесь оставайся, ей-богу. В течение получасов достально рубившийся с Ноктюрнами Торн добрался до точки в полукилометре от выхода с Нокт области, засев в одной из брошенных квартир на шестом этаже. Отсюда открывался отличный вид как на сам выход, так и на все подходы к нему. При этом Ноктюрнов в здании почти не было, и их всех зачистить удалось, просто пробежав по этажам вверх-вниз. А еще парень озаботился таки поиском новых вещей, из которых можно было собрать полноценную замену почившей хламидии. И так как времени у него тут было поболее, он постарался придать себе как можно менее подозрительный вид. И пусть для этого пришлось обшарить с десяток квартир, результат Торну очень понравился. По крайней мере, он теперь выглядел как бездомный преступник, а не как залежалый Ноктюрн, которого по счастливой случайности забыли добить. Плотная кофта хорошенько скрадывала очертания брони, перчатки прятали ладони, свободные черные штаны отлично подошли для закованных в латы ног, а кожаный плащ дополнял образ, прячет то, на что не хватило возможности прочей одежды. Глаза, конечно, все еще оставались проблемой, и Торн даже попытался закосплеить одного рогатого крылатого индивидуума с повязкой, но демоническим зрением его не одарили, а двигаться, ориентируясь лишь на запах и звук, он не умел. Так он и засел у окна, дожидаясь прибытия Пайза ико. Просидел час, вспомнив про дырку в спине, которая к этому моменту показала, кто тут босс, переварив и выплюнув осколки костей. Оставалось лишь удалить мелкое крошево, оставшееся на поверхности кожи. После этого в блаженном ничего не делании прошел еще час. И еще. В какой-то момент Торн даже задремал, и по его внутренним часам минуло как бы не треть суток. Но рейдеров не было. А вот активность ООБ поблизости наметилась. Вдалеке парень смог различить дронов, с такого расстояния больше напоминающих мошкару. И они явно прочесывали территорию, понемногу приближаясь к его нынешнему укрытию и, соответственно, выходу. Больше нельзя ждать. Рыкнул зверь, которому вторил человек. Нужно выходить и искать Пайза после. Если он выбрался, а не попался безопасником и не сгинул в пастях Ноктюрнов. Уж лучше первое, чем второе. Тогда я хотя бы не буду чувствовать себя виноватым из-за того, что сразу двинул сюда, а не попытался встать на след и помочь. Если что. Торн, выбравшись в окно шестого этажа и спустившись, Ловко цепляясь за все, что хоть сколько-то выпирало относительно линии стен, прокрутил в голове не самую веселую мысль. «Как же непривычно, что я так тоже могу». Парень осмотрел стену, по которой только что спустился, вспоминая свое эпическое восхождение на башню. Как и не менее эпичный спуск, конечно же, в котором он не помер только потому, что его тело оказалось способно пережить такое падение и даже не почесаться в дальнейшем. А вот костяное лезвие шкуру почему-то легко пробило, Пусть все лишнее из раны вылезло почти своим ходом. Почему так? И не стоило ли искать ответы в материалах, так или иначе, но связанных с ноктеоном? Даже в новостях для широких масс в репортажах о морфах делался акцент на том, что они пользуются самым совершенным снаряжением, при производстве которого задействовали добываемые только в нокт областях металлы, минералы и прочую пакость. В этой теме Торн находился примерно на уровне обывателя. Так что его максимумом были воспоминания о транслируемых по телевидению и репортажах, в которых особый ногт-меч специально для морфов, играючи рубил обычную сталь, а вот наоборот это уже не работало. Даже стандартные пули плющились о пластинку толщиной в полсантиметра, но изготовленную из чудо-сплава. Собственно, у ООБ были даже особые боеприпасы для самых крепких экземпляров ноктюрнов. И что-то подсказывало Торну, такой пулей его реально не просто ранить, но и убить. Обычно это не факт, что будут от него отскакивать, чего уж греха таить. Торн прислушался и принюхался, уловив едва заметные, ускользающие нотки знакомого запаха, похожего на то, чем пахла броня безопасников. И это стало последней каплей. Парень подобрался и бегом двинулся к точке выхода, к краю огромного черного купола, некогда образовавшегося и разрубившего все то, чему не повезло оказаться точнехонько на границе обычного мира и мира, покоренного Ноктеоном». Парень замер в паре метров от границы этого купола, поверхность которого вблизи то и дело шла антрацитовыми волнами с неясного оттенка прожилками. Всего лишь несколько шагов отделяло его от нормального мира и следующего испытания – попытки добраться до своего жилища незамеченным ни безопасниками, ни неравнодушными горожанами. «Нет смысла медлить», – отозвался человек. «Согласен», – хмыкнул сам Торн на периферии сознания, которого медленно разгоралось что-то. Неясное ощущение опасности, угрозы, такое крошечное, но вместе с тем стремительно приближающееся, словно «Вперед!». Зверь взвыл не своим голосом, и перехватившие управление инстинкты бросили парня прямо сквозь границу Нокт области. Но было слишком поздно. Цель поражена. Тихо и холодно произнесла женщина после того, как приклад винтовки толкнул ее в плечо. А цель, неестественно, дернулась, окрасив и землю под своими ногами алой с черным кровью. Она бы сделала и второй выстрел, но тварь оказалась слишком живучей. Вместо того, чтобы подохнуть, скакнула вперед на пару метров, преодолев барьер. Объект пересек границу, точка входа 4400, как поняли, палач. «Вас услышал, чайка, отличная работа». В голосе мужчины на той стороне трубки слышалось мрачное удовлетворение. «Дальше в дело вступят загончики, и поздравляю». Дельта вот-вот будет отомщена. Не сомневаюсь, палач, такие твари не должны существовать. Женщина с силой сжала веки. Всего лишь один разумный мутант. Первый из многих, кого она еще подстрелит. Ради памяти тех, кто остался на той злополучной крыше. Конец связи.